Глава тринадцатая. Сон. Устах отобрал у чумаков телегу. Возможно, это была ошибка. Такая же, как то, что увозчиков оставили в живых. Но телега была нужна для раненых. Воло в правда отдали хозяевам. Вместо них запрягли пару лошадей. Потеряли больше часа, пока переделывали упряжь. Вопреки ожиданиям раненый в бок Вур чувствовал себя неплохо, а вот парню с продырявленным плечом становилось все хуже. Из-за него пришлось остановиться на ночлег до захода солнца и развести костер. Устах поил его целебным настоем и дал макового отвару, чтобы уменьшить боль. А спасенный Парс к вечеру совсем ожил. Вормотал что-то по-своему, а потом взял да сунул руки в огонь. И продержал в пламени почти десять ударов сердца. Видевшие это Понятка и Шуйка так и ахнули. Понятка схватил ладонь Парса. Множество подживших царапин, алые пятна татуировки посередине и никаких следов ожога. А еще так сможешь? Парс криво улыбнулся и снова сунул руку в костер. Как ты это делаешь? Жадно спросил понятко. Ты не поймешь, сказал Парс. Гленька, сказал Селиги устах, что там твой полоныянин творит? Они присели на корточки у огня. «Ну-ка еще!» — потребовал устах. Парс в третий раз коснулся огня. «Видел я, как на угольях пляшут», — заметил устах. «Такого еще не видал». «Что ж ты, чародей, печенегом так просто дался?» «Так вышло», — спокойно ответил Парс. «Я не чародей». «А кто?» «Ясновидец». «Ведун, по-вашему?» «Ведун, ведун, а степнякам попался», — засмеялся Шуйка. «Язык придержи», — одернул устах. «Не слушай его», — сказал варяг, обращаясь к парсу. «Молодой, дурной». Серега пододвинул к себе чье-то седло. Не умел он долго на корточках. Парс через огонь глядел на него. «Ведун, ведун, ведун, а степнякам попался», — засмеялся Шуйка. Морда ободрена, одежка с чужого плеча, сущий бомж, но взгляд как у рыси. Что уставился? С нарочитой грубостью бросил Духарев. Ведьмы, колдуны, что чувуют они в нем такого, что одни сразу заискивать начинают, а другие посохомогреть норовят. Парс вместо ответа еле заметно подмигнул подбитым глазом. Мол, мы-то с тобой знаем. Духарев на людях воспрашивать его не стал. Еще наболтает лишнего. А командир должен об авторитете заботиться. И о деле. — В карауле сегодня чекан, гололоб, рагух и щербина, — распорядился он. — Все, костер гасить и спать. И ушел, не дожидаясь выполнения команды. Хороший командир и мысли не допускает, что его распоряжение пропустят мимо ушей. К середине ночи раненному в плечо стало совсем худо. Он бредил, выкрикивал незнакомые имена, звал Радовичей. От его криков Серега просыпался раз шесть. Вдобавок и снился ему какой-то кошмар. Голый человек, привязанный к четырем вбитым в землю кольям, вокруг черные тени в печенежских шапках. Серега видел все, как будто сверху, и очень отчетливо. Распятый на земле был избит, на безволосой груди сизая татуировка, две кактистые птичьи лапы. Какого он роду племени? Серега во сне определить не мог. Ясно только, что не славянин и не скандинавов. Привязанного пытали без особых изысков раскаленным железом. По-тому его Серега видел очень ясно, а вот полохи выглядели смутными тенями. У них были отрывистые угрожающие голоса. Привязанный сначала не говорил ничего. Только вопил, когда жгли. Серега видел, как он извивается, как дергается птичие лапы на блестящий от пота груди. Не только видел, но даже обонял вонь поленного мяса. Тот, кого мучили, внезапно разразился длинной торопливой речью. Серега не понял ни слова, но понял, что человек сломался. И точно мучить его сразу перестали. Тени палачей расступились. Вот этого Серега видел так же отчетливо, как и голова, широкоплечий, смуглый, увешанный золотом. Черная борода головы палачей была заплетена в тонкую косицу, но даже с этим сомнительным украшением он выглядел власно и устрашающе. Пленник, трясясь и поскуливая, произнес короткую речь. Серега, не понимая смысла, тем не менее ощущал, что голый говорит о нем, Духареве. Серега протянул длинную-длинную руку, взял пленника за горло, но восковые пальцы не сжимались, и пленник продолжал говорить. Властному речь понравилась. Пленника освободили. Мазали ожоги каким-то вонючим жиром. Пленник кричал. Серега проснулся, сел. Дурной сон все еще стоял перед глазами. Духарев помотал головой, отгоняя кошмар, огляделся. Светало. Раненый перестал кричать, вормотал что-то жалобное. Рядом с ним сидел устах. Что-то мелькнуло в траве. Собачонка. Мышей ловит бездельница. Вокруг лагеря пашлись кони. Трава была влажной от выпавшей росы. Серега смочил ладони и провел по лицу. Затем подошел к устуху, присел рядом на корточке. Как? Вместо ответа его друг размотал повязку. Края раны почернели. От нее шел дурной запах. Устах провел указательным пальцем по горлу. «Дай ему день», — попросил Духарев. «Может, выправиться?» Синеусый варяг кивнул. «Поднимай бойцов», — сказал Сергей. «Тронемся пораньше. Как-то мне беспокойно». «Рассказать ему сон? Ладно, еще успеется». Выяснилось, что ночью Парс смылся. Серега напустился на часовых, кто прохлопал. Но за караульных вступился Машек, напомнил. Он же чародей, глаза отвел. Пускай. На что он нам? Да, поддержал Хузарин на устах. Сбег и хорошо, без него спокойней. Серега так не считал. У него имелись к сбежавшему кое-какие вопросы. Но и друзья были в чем-то правы. По крайней мере, он их понимал. Позавтракали наскоро, собрали коней, двинулись. По утреннему холодку ехать было одно удовольствие. Духарев с Машегом ускакали далеко вперед. Холмы кончились. Степь до самого горизонта была ровная, как море в тихую погоду. Ровная и безлюдная. И степь, и дорога. Серега расслабился, наслаждался спокойствием, ровным движением коня, размышлял. В общем, из дозорного стал путешественником. С Машегом такое можно себе позволить. Хузарин зорче и опытней. — Серегей, у тебя жена из каких булгар? — Булгар. Волжских или Дунайских? – спросил Мошек. Из Дунайских. Хорошего рода? Да. Тогда ничего, кивнул Кузарин. В каком смысле ничего? У вас христиан одна жена, законных сыновей только она рожает. Коль благородной крови женщина, значит и сыновей родить добрых. Одного уже родила. Серега невольно улыбнулся. А у тебя, Машек, сыновья есть? Есть шестеро законных. Сколько, сколько? Хузарен засмеялся. Мы Серегеи народ избранный. Нам можно и больше одной жены иметь. Мой первенец родился, когда мне шестнадцать зим миновало, а первого врага я убил в двенадцать. Добавил он с гордостью. Однако и кто это был? «Разбойник! Мы с братьями в Волжских протоках уток били, а тут они. Я его стрелой убил», — добавил Мошек не без гордости. «В глаз». «А вас сколько было?» — спросил Духарев. «Два брата и я, но братья старше. Больше меня тогда на два года старше был. А разбойников сколько?» «Пятеро», — и уточнился горчением. Один ушел. Там тростник, соскать трудно. Отец после нас сильно ругал. Ага, понятно. Трое пацанов, старшему из которых четырнадцать, нечаянно наскочили на пятерых вооруженных дядек и получили от батяни выговор, что один из дядек ухитрился смыться. Суровая однако семейка. А где теперь твои братья? Там? Машек показал пальцем на небо. Некоторое время ехали молча, потом Хузарин спросил. «Ты ведь не из Кривичей, Серегей?» «Нет». «А из каких ты славян? Какого рода?» «Я варяг». «Это ясно», — отмахнулся Машек. «Я спросил, какого ты рода?» «Мой род далеко», — сухо ответил Духарев. «Ты изгой?» Духрев покачал головой. А как твой род зовется? Русские, машинально ответил Духрев. Здравия. Чьи? удивился Машек. Княжие Руси, данники что ли? Нет, просто слово похожее. И кто меня за язык дергал? подумал Серега. Мой народ живет очень далеко отсюда. Заваряжским морем? Еще дальше, там, где всегда лед, нет, но зимы у нас суровые. А христиан у вас много, много. Внезапно Серега сообразил, что Машек спрашивает не просто так, а с некой целью. А почему это тебя вдруг заинтересовало, спросил Духарев. Парс сказал, ты не от мира сего, Серегеи. Сказал ты, может, и не человек вовсе? Вот паганец. И ты поверил? Спросил Серега, стараясь, чтобы вопрос прозвучал иронически. Ну, я подумал, может, ты ангел? Немного смущенно признался Машек. Кто? Ангел. В книге сказано, прежде сходили ангелы к людям. И я что же? Похож на ангела? Ухмыльнулся Духреев. Может быть, твердо ответил Хузарин. Интересно, чем же я, простой варяжский десятник, похож на ангела? Теперь засмеялся Мошек. Как ты смешно сказал, простой варяжский десятник! Серега не понял, в чем тут юмор, но промолчал. Наверное, ты не ангел. Неторопливо произнес Мошек. Это уж точно, поддакнул Духорев. Но Хузарин его реплику проигнорировал и продолжал. Но ты не такой, каким хочешь выглядеть. И ты разный. Иногда умудрен как старец, а иногда, прости, глуп как мальчишка. Устах еще говорил ты ведун, как ваш прежний великий князь. «Мой учитель был ведун», — уточнил Сергей. «Он не я. Может быть, чему-то он меня и научил? Но я не ведун. Ты ошибаешься. И не ангел». «Может быть», — согласился Хузарин. «Но ведовство — это не наука. Это малый дар пророчества. Хотя и неодаренным свыше могут сниться вещи и сны». «Могут». — согласился Духарев. — Кстати, о снах. — Машек, тебе никогда не встречалась такая татуировка, вроде двух орлиных лап? — спросил Духарев. — Не орла. Грифа. Где видел? — Да, видел, — уклончиво ответил Духарев. — А, Сергей, — Машек подмигнул. — Я знаю, где ты видел. — Я не видел. О диких узар, что мы побили, да? Да, не стал спорить Духрев. А на что это означает? Тьфу! Машет презрительно сплюнул. Тавро зло во духа. Не бойся, нам с тобой он не напакостит. И добавил что-то по-своему, сопроводив отгоняющим злом жестом. Серега тоже на всякий случай перекрестился. хотя до сих пор никаких неприятностей от злых духов не знал. Зато он знал совершенно точно, что ни на одном из убитых хузар он этой татуировки не видел. Только во сне. Какой из этого вывод? Обычный. Жди неприятностей. Тем не менее, в этот день они никого не встретили. И вообще сутки прошли без происшествий, и следующий тоже, если не считать того, что раненый в плечо умер. Один умер, за то двое других окрепли достаточно, чтобы полный день удерживаться в седле. Чуматскую телегу варяги оставили на дороге. Может, хозяева ее и подберут на обратном пути. В этот день варяги прошли больше, чем за два предыдущих, а на следующий день выяснилось, что их преследуют.